В церквях в проходах между скамьями повсюду торчали сабли, и за венчаниями следовали прощания и слезы. Всю ночь темные, обсаженные деревьями улицы гудели от топота танцующих ног, а из окон неслись звуки фортепиано, и мужественные голоса воинов-отпускников, сплетаясь с нежными сопрано, выводили меланхолические напевы «Горнисты в горн трубят»,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 Смотреть смотрите, а останавливаться я не могу. Пообещал мисс Питти привезти вас примехонько домой. Мисс Скарлетт, поклонитесь-ка. Это мисс Мэрри Уэзер и мисс Элсинг здороваются с вами. Скарлетт смутно припомнила двух вышеназванных дам. Они приезжали на ее свадьбу из Атланты.